Вспомнив геройство маршала Симона, его страстный культ императора, мы легко поймем, что отец Розы Бланш не мог ограничиться одними бесплодными сожалениями. С этой минуты предложение Миссара Родена повергло маршала в жестокую внутреннюю борьбу. «Чтобы рискнуть на это смелое и опасное предприятие, мне придется вновь покинуть своих дочерей». Если я откажусь от попытки спасти римского короля, я стану клятва преступником. А судьбе угодно, чтобы я сам принял это решение. Два часа пополудни пробило на часах в спальне маршала. Комната эта была убрана с чисто военной простотой. Единственным украшением в ней... Являлось полное боевое вооружение маршала, служившее ему во время походов и висевшее над кроватью, а также небольшой бронзовый бюст Наполеона, стоявший на секретере против кровати. Так как на дворе было довольно свежо, а маршал за свое долгое пребывание в Индии стал чувствителен к холоду, то в его комнате камин топился целый день. «Ау!» «Господин маршал, вы здесь? Я принес вам дрова для камина!» Скрытая под обоями дверь, выходившая на площадку черной лестницы, медленно отворилась. Вошел мужчина. В руках у него была корзина с дровами, он медленно приблизился к камину, стал перед ним на колени и начал раскладывать поленье в ящик, стоявший у камина. Затем незаметно, осторожно, на коленях же, он подполз к другой двери, находившейся возле камина, и стал внимательно прислушиваться, не говорят ли в соседней комнате. «Ай, пусть и дурачок, а ушки держу на макушке!» Этот человек, взятый в дом для черной работы, имел глупую и смешную внешность, Обязанности его состояли в том, что он носил дрова и бегал по поручениям. Кроме того, он являлся предметом шуток и насмешек всей остальной прислуги.